«Страшно!» От кофе меня сразу замутило. Я залпом хлебнул коньяку из стоящей на столе бутылки трехзвездочного белого аиста, но храбрости особо не прибавилось. В коридоре я украдкой остановил Марата Андреевича, попросил таблетки угля и в ванной съел целую упаковку, жадно запивая водой из-под крана. Шкатулка на шее мешала, то и дело ударяясь о раковину. Суета и напряжение усилились. Денис на ходу еще раз спросил, все ли готовы, потом сказал «Ну, с Богом». И сердце у меня глухо стукнуло, словно камень, брошенный в стену. Внизу стоял знакомый Раф. Провоторов и Вырин дождались, когда я выйду из подъезда и сяду в салон. Там уже сидели Игорь Валерьевич, Марат Андреевич, Пал Палыч и Таня. За рулем был оглоблен рядом Ларионов. Я чуть подвинулся, освобождая место для л у ц и с а Пол был заставлен сумками с амуницией. Последними влезли Вырин и Провоторов. Мы выехали на кружную дорогу, почти вымершую, без машин. Через несколько километров перемигнулись фарами, состоящими у обочины мотоциклом с коляской, который сразу затрахтел мотором и последовал за нами. Я узнал сестер Возгляковых. Возле развилки с указателем Камышева притормозили. Спустя пару минут подкатил ветхого образца газ с рифленым, вытянутым, как у грузовика, рылом. Я увидел Маргариту Тихоновну, она помахала нам рукой, и мы тронулись за автобусом. Вскоре асфальт сменился бетонными плитами, затем щебёнкой. Дальше нас принялась трясти грунтовая дорога с вековым следом колёс, похожим на рельсы, только вывернутые наизнанку, внутрь окостеневшей земли. Вокруг лежали вымершие поля. Столбы электропередачи выглядели как о б г л о д а н н ы е заразой деревья, а фарфоровые чашки на перекладинах смотрелись грибными наростами. Где-то далеко, за много километров, мерцали крошечные алые огоньки цивилизации. Наконец мы остановились и начали спешно выгружаться. Кроме наших, из автобуса вышли больше двух десятков человек. Это были обещанные помощники от Калантайской читальни, а также добровольцы Симонян и Буркина. В полной тишине люди готовились к сатисфакции. К нам подошли Маргарита Тихоновна, старшая Возглякова, Тимофей Степанович, Саша Сухарев и незнакомый мне читатель Николай Тарасович Иевлев. Настоящий исполин двухметрового роста, широкоплечий, с могучей, как пень, шеей. Иевлев был наголо обрит, через его лоб и щеку пролегал глубокий с белым дном шрам, похожий на пекарскую зарубку на батоне. Тимофей Степанович взглядом одобрил шкатулку с книгой и склонился над сумкой. Старик вынул и нахлобочил на голову шапку-ушанку, снаружи укреплённую металлическими бляхами. Облачился в тулуп, плотно обшитый кольцами, от колодезной цепи и подвесил к поясу шила. Достал чугунный шар, видимо, отпеленный от гантели. На шаре была выбита цифра 10. Положил его в брезентовый мешок и крепко подвязал у основания шнурком, превратив в подобие кистения. Затем... Демонстрируя удаль, легко вскинул мешок, раскрутил над головой и обрушил в землю. Шар оставил внушительную вмятину. Таня спрятала лицо за фехтовальной маской. Возглякова и Маргарита Тихоновна, повязавшись толстыми платками, надели сверху простые строительные каски. А оглоблин, в ы р е н полпалыч пал, е сухарев — мотоциклетные, причем у в ы р е н н ы е оглоблина, вместо пластиковых забрал, были приделаны стальные — с глазными прорезями. Игорь Валерьевич Кручина надел старинную пожарную медную каску. Могучий е в л е в видимо, для дополнительного устрашения врага, выбрал себе немецкую военную каску. Провоторов же взял советскую, а Луцис — авиационный шлем, ради которого он снял очки. Штурман л а р и о н о в натянул танкистский кожаный шлем с поролоновой прокладкой на макушке, а травматолог Марат Андреевич голову вообще ничем не прикрывал, уповая на собственную ловкость. Броня тоже была самая разнообразная. Луцис по всей одежде сделал небольшие карманы и рассовал в них защитные пластины. У возгляковых, с т е г а н ы е пазухи ватных штанов и телогреек, были вставлены стальные полосы. Игорь Валерьевич надел настоящую кирасу, отчего стал похож на самовар. Увыренно кожаную куртку покрывала чешуя советских рублей. Пошло, видимо, не меньше 500 монет. Заметив мой заинтересованный взгляд, Гриша пояснил. С десяти лет на мотоцикл копил, а потом союз развалился, деньги обесценились, вот хоть теперь от них польза. Доспехи Пал Палыча представляли собой искусно соединенные то ли проволокой, то ли шнурками паркетины. Марат Андреевич соорудил длинный до колен панцирь из плотного линолеума. Гигант Иевлев носил сооружение, чем-то напоминающее мушкетерский плащ из-за д е р в е н е в ш е й толстой кожи. Сухарев облачился в брезентовую робу с часто нашитыми солдатскими звёздчатыми пряжками, а Ларионов укрепил ворсистую шинель грубыми сапожными подошвами. Оглоблен в миру работал дрессировщиком служебных собак и поэтому принёс специальный защитный комбинезон, ватные рукава и штанины которого не прокусил бы и крокодил. На Тане была войлочная куртка, сбитая, д о в а л и н о ч н о й твёрдости. Маргарита Тихоновна, надела короткую дублёнку, сверху, для прочности, оклеенную толстой пеньковой верёвкой. Калантайские читатели, как один, практически обрядились в хоккейное снаряжение с перчатками, наколенниками и щитками на бёдрах и голенях. Только шлемы у всех были вратарские, с белыми пластиковыми личинами. Рядом с калантайцами боевые наряды широнинцев напоминали беспорядочную экипировку зазеркальных тру-ля-ля и траля-ля, С той разницей, что это зрелище вовсе не выглядело забавным. К нам подошел расхваленный накануне горшенин. Совсем не богатырского вида, носатый, худой и высокий, он очень смахивал на петуха. Сходство усиливали длинные, острые, точно клювы, шипы, торчащие из его сапог спереди и сзади. Такой же клювастой обувью обзавелись и некоторые его бойцы. Вооружены добровольцы были косами, вилами на длинных древках, пожарными баграми — превратившимися в рогатины с длинными остриями и крюками. Многие имели маленькие деревянные или плетёные, н как лапти, щиты. Я с обречённым интересом наблюдал за всем этим, пока Маргарита Тихоновна не обратилась ко мне. «Алексей, а что же вы до сих пор не одеты? Мы выступаем с минуты на минуту. Дядин мотоциклетный шлем и куски протектора, теперь я понимал их прямое назначение, остались в шкафу. Мальчики, нет слов. Денис, ты же собирал Алексея». Я его спросил, он сказал, что собрался, я и подумал. «Да, накладочка получилась», — Маргарита Тихоновна покачала головой. «Мы не можем выпустить Алексея в таком виде». Я вздрогнул от нахлынувшей надежды. «Может, я вас здесь подожду, а?» И запнулся. На лицах, стоящих вокруг читателей, промелькнуло удивление. «Алексей, ты не переживай», — в и н о в а т о сказал Луцис. «Я отдам тебе своё». «Погоди, Денис», — вмешался Игорь Валерьевич, — «Не налезет на Алексея твоя кольчушка. Маловато». «Ой, ребята, с вами не соскучишься. Сейчас придумаем что-нибудь». Маргарита Тихоновна подошла к нашим соседям. «Товарищи, миленькие, извините, у нас проблема. У Алексея Вязенцева ни оружие с собой, ни защитные одежды. Выручайте». Я слышал, как заворчали колонтайские хоккеисты. «Мол, о т ты же не баловство. Разве можно забывать самые необходимые вещи? В первый раз, что ли?» А Маргарита Тихоновна кротко отвечала. «Да, именно в первый раз». к о л а н т а й ц ы нашли матерчатый строительный шлем с подкладкой, пахнущей кислятиной, и две х о л щ о в ы х сумки, внутри которых вложили небольшие печные противни. Ручки у сумок были довольно длинными, чтобы надевать эти простейшие латы через голову. Увидев противни, Верин резко стянул обитую рублями куртку. «Бери, Алексей, почти твой размер». Я отказывался, надеясь, что моя трусость хоть отчасти смахивает на благородство. «Гриша, а сам как будешь? Тебе ведь нужнее». Но неумолимый в ы р и н почти силой заставил меня облачиться в тяжёлую броню, приговаривая, «Я и без неё обойдусь». В плечах куртка оказалась чуть узковата, и натянувшиеся рукава едва прикрывали запястья, но в целом сидела нормально. Тимофей Степанович пожертвовал свою ушанку. Луцис дал спортивные наколенники и пластиковые щитки для бёдер, Мария Антоновна Возглякова, грубые кожаные перчатки. И я в л е в прикрепил на моё левое предплечье сделанный из половинки трубы стальной нарукавник. В качестве оружия я получил дубину, утяжелённую ребристой насадкой. Кажется, это была какая-то деталь, возможно, шестерёнка особо крупного механизма. «О, в здорово!» — обрадовался моему виду Луцис. «Как Богдан Хмельницкий с булавой». Я напряг челюсти. В расслабленном состоянии зубы вдруг начали выбивать дробные костяные трели. «Маргарита Тихоновна», — осторожно спросил я, облизываясь от пересохшего на губах страха, «а откуда вы знаете, что против нас не выйдут люди с ружьями?» «Исключается. Сторожайше запрещено. Кто запретил? Терешников?» «Задолго до него. Это правило — неписанный закон. А вдруг обманут?» Там наблюдатели, секунданты, следят, чтобы все честно было, — вмешался Луцис. Не беспокойся. — Вот сам подумай, — п р о б а с и л Евлев. — У тебя пистолет, а у меня автомат. Какая же это сатисфакция? — Это уже тир, — пошутил Оглоблин. — Но есть свои хитрости, — подытожил Сухарев. Вот, к примеру, он продемонстрировал подшипник размером с теннисный мяч. В нем весу больше килограмма. Если в голову попадет, мало не покажется. — Может, я здесь вас подожду? Тихо пробормотал я, уставившись в землю. «Ну, пожалуйста». Сколько времени утекло с того момента, я до сих пор испытываю горчайший стыд за те сбивчивые трусливые слова. Меня плотным кольцом окружали широнинцы. В их сочувственных сердечных взглядах я не увидел и тени насмешки или осуждения. Раньше так смотрели только родители, когда я, провинившийся дома или в школе, стоял перед ними, и не каялся, осознавая, что всякая моя вина ничтожна в сравнении с той любовью и всепрощением, что испытывают ко мне эти люди. «Время, Алексей. Командуйте», — сказала Маргарита Тихоновна. «А что говорить?» — беспомощно спросил я. «Да все равно, за мной или вперед марш». Я коротко оглядел выстроившийся в колонну отряд. Сестры Возгляковы сжимали лопаты, отличающиеся необычайно д л и н н ы й остро заточенной штыковой частью. Мария Антоновна... оперлась на древко мощного цепа с шипастой, похожей на кабачок-болванкой. Таня держала самодельную рапиру, до сияния заточенный мощный стальной прут с наваренной латунной гардой. Провоторов, Палпалыч, л а р и о н о в и Оглоблин положили на плечи длинные пики. Я сразу вспомнил эту праздничную стилизацию, ловко маскирующую оружие под узорный наконечник советского флага со звездой или серпом и молотом внутри стального пера. Вырин поправлял перевязь с саперными лопатками. И я в л е в сложил ладони на рукояти огромного кузнечного молота. Тимофей Степанович, как странник, закинул мешок кистень за спину. Кручина проверял, легко ли ходит в ножнах штык. Сухарев поигрывал намотанной на кулак мощной цепью, к звеньям которой были подвешены три тяжелых амбарных замка. «Ну давайте же, Алексей!» — снова прошелестел голос Маргариты Тихоновны. «Все ждут вашего приказа». Я откашлялся и, собравшись с духом, сказал. «Пойдемте, товарищи!» Мне вдруг показалось, что я шагнул в пропасть. Горло захлебнулось холодной пустотой, и падающий, свистящий в ушах мир завертелся вокруг меня, а может, это внутри головы заколотил крыльями черный «нетопырь паники». Я не знал дороги. Меня вели Луцис и Маргарита Тихоновна, а за нами двинулся наш отряд из тридцати пяти человек — Мы прошли сквозь кусты и густую тополиную посадку. За ней сразу раскинулось бесконечное дикое поле и сиреневый горизонт. Среди тополей страх метался, как обезумевшая белка, с ветки на ветку, с дурного предчувствия на кошмарное прозрение. На травяном просторе он взлетел и не нашел себе опоры. Тогда я услышал свои шаги и по-другому увидел сопровождающих меня людей. А сердце перестало биться, или я разучился его слышать и чувствовать. Вдруг почудилось, что я и раньше неоднократно переживал это грозное спокойствие, только вместо схлынувшего страха меня тогда переполняла гордость за тех людей, что идут со мной, за их будущий ратный подвиг. Вскоре впереди обозначился ощутимый уклон, и мы спустились на дно неглубокой котловины размером с половину футбольного поля. Наш отряд просто ушел под землю. Восходящие на несколько метров стены и высокий бурьян надежно скрыли нас. На склонах заняли места зрители, около двух сотен. Отдельно расселись наблюдатели, человек 10 с р е д и которых я узнал Терешникова. Рядом с ними расположилась охрана. Противник уже выстроил свой отряд в шашечном порядке. У большинства г о р и л о в с к и х были массивные биты, отличающиеся от бейсбольных, вкрученными шипами. У некоторых на поясах висели одинаковые чернёные мачете. Над строем возвышались копья с плоскими ножевыми наконечниками. Каждый боец был в армейском бронежилете древнего образца и каске, поэтому гореловские смотрелись точно пушкинские морские богатыри, которые равны как на подбор. Едва мы закончили спуск, над котловиной длинной цепью растянулись люди с байдарочными веслами в руках. Впрочем, стальные лопасти с поблескивающей кромкой заточки давали понять, что спортивный агрегат ловко преобразован в оружие. Словно в подтверждении, человек с веслом, видимо, для разминки, совершил несколько стремительных грибков, расчленяя лопастями воздух. Можно было догадаться, что произойдёт с тем, кто попадёт под удар такого весла. «Помнишь, в Древнем Риме ликторы?» — шепнул Луцис. «Только у них секиры были, а не весла». «Ликторы?» — тревожно переспросил я, будто это имело значение. «Или секунданты? Эти с веслами тоже наблюдают за порядком». Они вмешиваются, если поединок пошёл не по правилам. Наш отряд растянулся двойной линией, разделённой на три группы. Посередине — Широнинская читальня, на правом фланге — десять колонтайских бойцов, слева — Люди Буркина и Симонян. Особенно мне не понравилось, что я стою в первой шеренге. Казалось, все взгляды прикованы к шкатулке с книгой. «А что теперь?» — тревожно спросил я, стоящего рядом л у ц и с а «Скоро начнётся». Когда все поймут, что готовы, он как зачарованный смотрел прямо перед собой. «Боишься?» — неожиданно обратился с другого боку Пал Палыч. «Это потому, что книгу не прочел. У тебя еще смысла жизни не появилось. А без смысла всегда страшно». Недавно я слышал от Маргариты Тихоновны похожую мысль. И вот ее на свой лад повторил и Пал Палыч. «Ты не бойся. Гореловская читальня...» Он чуть задумался над характеристикой врага. «Вообще чепуха. Они же наемники!» А этим всё сказано. Пойми, тут нет особой боевой техники или приёмчиков мудрёных. Точнее, они есть, но это не главное. Изнанка важна, нутро, сердце. «Вот дядя твой покойный герой был, каких мало», — сказал Тимофей Степанович. Он скинул мешок с плеча, и обтянутый материи шар лежал у его сапога. «Значит, и ты герой. Родство не пропьёшь, понял?» На травяную трибуну поднялся человек с книгой в руках. Он чуть... Прокашлялся и звучно прочёл. «Серебряный плёс!» О, как гуманно в этот раз. Я услышал саркастичный голос Маргариты Тихоновны. Видимо, специально для Гореловской читальни. Подарок от Шульги. Нервничает лагерник. Расслабленно заметил Луцис. Не уверен, что ли, в своих? Он посмотрел на меня. Присаживайся, Алексей. У нас теперь часа три в запасе, не меньше. Будем слушать. Ну и слава богу. Перекрестился Марат Андреевич. Уже легче. Он ободряюще подмигнул. «Книга терпения. Живем, Алексей!» «Что за книга? Зачем?» — облегченно спросил я. «Нужно!» — Тимофей Степанович выставил в сторону трибуны усиленное ладонью у х а Чтец точно сорвался с цепи и припустил дробной п а н о м а р с к о й скороговоркой. Апрель начался вихрями и морозами, а потом вдруг сдалась зима, «Ещё несколько дней назад не видно было в поле ни клочка земли, торчали лишь вытаившие в сугробах кустики, как вдруг на южном склоне осенняя пахота показалась, а там горачи вышагивают. Когда прилетели?» Слушал я невнимательно, больше погружённый в свои переживания. Торопящийся монотонный голос чтеца вначале раздражал, а затем убаюкал, точно перестук вагонных колёс. «Серебряный плёс» был невнятным лирическим повествованием. По тексту из «Весны в осень» двигались две сомнамбулические фигуры — лесовод, влюблённый в природу, и его маленький сын, перед которым постепенно открывались поэтические красоты родного края. На пути отца и сына встречались различные люди, простые советские труженики, и у каждого была своя история для мальчика. Кульминацией повести была долгая занудная сцена, когда дети помогали старшим метать сток. Так подвозили копны, укладывали их, вывершивали, правили граблями, прижимали жердинами. Чтец закрыл книгу, и я вдруг увидел, что ночь сделалась светлой, с молочного цвета луной и белыми, похожими на шрамы звездами. Наши поднимались. Тимофей Степанович украдкой кольнул шилом дряблую кисть, удовлетворенно кивнул, с л и з н у в выступившую каплю крови. Маргарита Тихоновна потянула меня за рукав. «Алексей!» «Все вперёд побегут, а вы на месте стойте. А вас помнят, если что, в беде не оставят. Вон», — она оглянулась, выбирая, — «Аннушка вас посторожит. С ней не страшно». Она поманила её рукой. «Анюта, последишь за Алексеем, хорошо?» Анна Возглякова прикрыла меня мощным плечом, и я почувствовал себя несколько уверенней. Тем временем Маргарита Тихоновна уже на левом фланге совещалась с Симоняновским «Горшениным», Тот соглашался, поглаживая о кованное железными полосами косовище. «Алексей!» — зашептал мне на ухо травматолог Дежнёв. То, что Маргарита Тихоновна сказала, — это всё правильно. Он замялся. Но вдруг ситуация сложится не так, то ради бога не стойте за сватанным, а двигайтесь, увертывайтесь. Если бьёте, не следите за ударом. Попали, не попали — неважно. Главное — постоянное движение. Он вытащил шашку. Я постараюсь не выпускать вас из виду». Анна, сжимая в грубых толстых пальцах черенок лопаты, вдруг обратилась ко мне. «Я спросить хотела». Голос у неё оказался очень низкий и густой. «Вы же в институте учились, да? Был у вас такой предмет, психология? Был? О, объясните мне ситуацию. Давно ещё, классе в пятом, я посадила берёзку в школьном саду. И вдруг одному мальчишке понадобился пруд. «Можешь в лошадь играть». Но он и стал отламывать его от моей березы. А она сама еще как прутик, тонкая, почти всю выломал. Я кричу ему, «А ну не трожь!» А он мне, «Подумаешь, одна веточка, ничего не случится с твоей березой». Я ему, «А если каждый будет отламывать по веточке, что тогда?» Мальчишка вдруг заплакал и убежал. Анна наморщила лоб, и пальцы ее сильнее охватили черенок. «Вот чего он заплакал, а? Я же не обидела его, не ударила. Может, вы знаете?» Она внимательно уставилась на меня, поправляя платок. В прошлой жизни я наверняка бы осмеял это простодушие, а выдал бы что-нибудь гнусно-снисходительное. Мне бы, милая, до да твоей проблемы. Я-то понимал, почему Анна завела рассказ о поломанной березке. Ее по-своему впечатлила прочитанная книга а т е р п е н и я с бесконечными описаниями природы. Анна хотела лишь поговорить о высоком, а выше Громова не было ничего. История о б е р е з к и показалась ей вполне достойным пропуском в те заоблачные сферы, где, вероятно, подобные мне умники философствуют о чем-то благородном и возвышенном. Пока я подбирал деликатные слова, я плохо учил психологию, все началось.